Двери сокрыты земли, открыты перед тобой. Осирис, покоритель миллионов лет, приходит к тебе. Космическое окружение Взгляд древних египтян на мироздание, которое они унаследовали полностью сформированным с самого начала своей исторической цивилизации, около пяти тысяч лет назад был глубоко дуалистичен и космологичен. Возникновение теократии фараонов, объединение двух земель Верхнего и Нижнего Египта в одно царство, их представление о собственном прошлом и наследии, их законы и календарь, архитектура храмов и комплексов пирамид и даже сама Земля Египта и Нил – все это были космологические концепции. И свое космологическое окружение – небо, Млечный Путь, Солнце и звезды, Луну и планеты – и все их циклы они прочно увязывали в некое двойственное единство со своим земным окружением. Земля и Нил, живой монарх и его предки, циклы времен года и эпохи. Мы подозреваем, что сама история Древнего Египта в том виде, как она записана в папирусах, табличках и настенных текстах, зачастую формулировалась при помощи своего рода космического кода ритуально и символически связанного, подобно пирамидам, с вечно меняющейся картиной неба. Отсюда следует, что нам необходимо посмотреть на небо, как делали египтяне, если мы хотим понять идеи, которые они пытались изложить в своих весьма страшных и проблематичных религиозных писаниях. Среди последних имеются таинственные архаические тексты, предназначенные для того, чтобы руководить посмертным путешествием усопших, такие как «Книга мертвых», известная у древних египтян под названием «Пэр-Ям-Хру», или «Книга восходящих днем», «Книга о двух путях», «Книга о вратах», «Книга о том, что находится в дуате» и загробные тексты. Однако наиболее загадочными из всех этих документов о погребении, воскрешении являются так называемые тексты пирамид, которые начинали выбирать и переписывать из более старых источников еще во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры. Эти удивительные записи дошли до нас в виде изумительных настенных иероглифических текстов на стенах гробниц в ряде пирамид V и VI династии, в Сакаре, в десятки миль к югу от некрополя Гизы. Они являются для нас ключом, которым ранее пренебрегали, но посредством которого можно открыть секреты великих пирамид и Сфинкса. Астрологическая суть Все вышеупомянутые документы, а также многие другие, были за прошедшие столетие переведены на современные языки. Все они изучались учеными, большинство которых соглашалось с тем, что в них содержится целый комплекс астрологических ссылок, символов, аллегорий и ассоциаций. Но лишь горстка исследователей считала возможным, что именно эти астрономические характеристики составляли существо текстов. Именно к этой группе относились покойные Джорджа де Сантильяна и Герта фон Дехант, чью работу «Мельница Гамлета» мы упоминали в главе 4. Там так говорится о способе, которым душа покойного фараона страствует по небесам. Хорошо снаряженный, с текстом пирамид или загробным текстом, где содержится непременное расписание и перечень адресов всех персон, с кем планируется его встреча на небесах. Фараон при этом опирался на свою персональную инструкцию. Менее высокопоставленные покойники должны были пользоваться копии соответствующей главы из «Книги мертвых», причем он должен был быть готов менять свой облик в зависимости от того, на какой небесный вокзал пребывает, и декламировать необходимое заклинание, чтобы преодолеть сопротивление враждебных существ. Сантильяна и фон Дехенд указывают, причем довольно редко, на беспомощность и неадекватность многих переводов, с которыми ученым приходится сегодня работать. В этих переводах отношение к астрономическим вопросам такое, как будто они не имеют существенного значения. В итоге довольно подробная инструкция книги мертвых, относящаяся к небесному путешествию души, перекладывается на псевдо язык, превращаясь в бессмысленные заклинания. При этом современные переводчики так верят в собственное изобретение, согласно которому тот свет перемещается с небес под землю, что их не могут поколебать даже 370 специфических астрономических терминов. Ниже мы постараемся показать, что предыдущие попытки решения этой большой и многогранной проблемы завели научный анализ текста в тупик, потому что полностью и явно пренебрегали следующими моментами. А. Важнейшей религиозной концепцией древних египтян. Б. Важнейшей особенностью их Земли и картины звездного неба. В. Основополагающим элементом их духовных и космологических верований. свет В самых ранних религиозных древнеегипетских текстах, которые сохранились для описания космического мира мертвых и его особенностей, используется довольно мощная символическая терминология. Этот мир именуется там дуатом, слово которое современные египтологи переводят обычно как «преисподнее», иногда «ад». В то же время в текстах пирамид местонахождение Дуата явно в звездном небе, о чем, кстати, прекрасно знали многие видные египтологи предыдущих поколений, такие как Селим Хасан, Сэр И, Эй Уолес и Курт Зете. Однако даже этим пионерам не удалось оценить истинное значение этого факта, поскольку они были недостаточно знакомы с астрономией. Например, анализируя различные способы иероглафического написания слова «дуат» на протяжении египетской истории, Селим Хасан высказывается следующим образом. Если мы рассмотрим смысл, который предавался этому слову во времена Древнего Царства, в эпоху пирамид, то увидим, что первоначально «дуат», превратившийся затем Преисподнюю находился в небе, затем он ссылается на Курта Зетта, по мнению которого Дуат мог означать либо красноватое свечение зари перед собственно рассветом, то есть ложный рассвет, либо тот участок на востоке неба, где это свечение появляется. Далее Хасан цитирует строку 151 из текстов пирамид «Орион окружен дуатом, в это время тот, кто живет на горизонте, то есть Ра, Бог Солнца, очищает себя. Сотис Сириус окружен дуатом. В объятиях их отца Атума». По мнению Хасана, это ясно показывает, как по мере восхождения и очищения Солнца на горизонте звезды Орион и Сотис «Сириус», с которыми отождествляется царь, окружаются дуатом. Это реальное наблюдение явления природы, когда звезды как бы проглатываются каждое утро нарастающим сиянием рассвета. Возможно, изображение слова «дуат» «звезда в кружочке» отражает именно идею упомянутого окружения звезды, направляясь туда, где он должен Присоединиться к звездам усопший царь должен сначала миновать дуат или пройти сквозь него, что будет подтверждать, он движется в правильном направлении. Так, в заклинании 610 из текстов пирамид мы читаем «Дуат направляет стопы твои в жилище Ориона, дуат направляет руку твою в жилище Ориона». Описание Хасаном небесного ландшафта Дуата верно лишь в том смысле, что, как он отмечает, все наблюдается на востоке. Самонаблюдение происходит в момент перед рассветом. По его терминологии ложный рассвет. А созвездие Ориона, Осириса, звезда Сириус, Исида, Солнца-Ра и ряд других космических объектов, представляющих атума Отца Богов, все находится в Дуате. Однако, поскольку он не силен в основах небесной механики и не рассматривает соответствующие строки из текстов пирамид в контексте времени и места, то допускаются те же серьезные ошибки, которые впоследствии усугубились другими многочисленными учеными, которые были неграмотными в вопросах астрономии. Первое. Время, когда были составлены тексты пирамид, это приблизительно эпоха 2800-2800. 300